Переход границы. В мире становилось всё тревожнее и тревожнее. Однако большинство людей, не понимая ещё, чем эта тревога вызвана, старались её не замечать. Париж шумел, как всегда. Толпы туристов заполняли Елисейские поля, светились огни ночных варьете и ресторанов. Полуголые певички отплясывали канкан, -кан, пенилось шампанское и кружились осыпанные электрическими лампочками крылья мулен-руж. Но такое же лихорадочное оживление царило и в рабочих предместьях. Люди шли на работу и днём, и ночью. Фабрики оружия работали безостановочно, лились сталь и чугун. И хотя по всему городу плыл запах модных герлинских духов, немногие ещё очень немногие жители французской столицы ощущали проступающий сквозь аромат духов запах пороха. Однако тревожный запах гари делался всё сильнее и сильнее. Нужно возвращаться на родину, возвращаться всем, кто хоть сколько-нибудь понимал, какие события сотрясут вскоре Европу. Надвигается величайшие важности события, которые решат судьбу нашей родины, утверждал Центральный комитет РСДРП в своём извещении о совещании партийных работников, состоявшемся в сентябре 1913 года в Поронье, где жил тогда Ленин. И землячка заторопилась домой. Ленин одобрил её отъезд. Он считал, что всем партийным работникам, хорошо знающим практическую работу и связанным тесными узами с рабочими классом, в момент катаклизма следовало находиться среди рабочих масс. О легальном возвращении не могло быть и речи. Царская полиция была достаточно осведомлена о госпоже Треллиной. До Берлина землячка ехала с комфортом. Как раз перед самым отъездом получила она из дому деньги, подкрепление, как говорил иногда её отец. Но даже личные свои деньги она не позволяла себе тратить впустую. Она принадлежала партии, и её деньги тоже принадлежали партии, а партийная касса никогда не была богата. Но на этот раз, в предвидении предстоящих лишений и нудрств, на которые её обрекало подпольное существование, она отправилась в Берлин в экспрессе, купила билет в первом классе. что могла бы позволить себе только вполне обеспеченная дама. Впрочем, интересы конспирации тоже этого требовали. Она не знала, кем предстоит ей стать в Берлине. Там она поступила в распоряжение агентов и контрагентов Папаши, которые обязаны были обеспечить ей благополучный переход границы. полиция знала, что русские люцианеры постоянно испытывали недостаток в средствах, и богатые и хорошо одетые барыни возбуждали меньше подозрений, нежели скромные и неуверенные из-за недостатка денег девицы. Может быть, лишь благодаря тому, что он всегда выглядел барином, избегал провалов Леонид Борисович Красин. Сразу же по приезде в Берлин землячка отправилась на Александерплац. Неподалеку от этой площади находился зубо-врачебный кабинет доктора Груйнемана. Землячка легко нашла улицу, дом. Вероятно, доктор Груйнеман имел неплохую практику, если мог снимать квартиру в таком респектабельном доме. Лестницу украшала узорной чугунной решеткой, а мраморные ступени покрывала ковровая дорожка. Землячка позвонила. Горничная распахнула дверь. «Могу я видеть доктора Груйнемана?» Обычная приёмная солидного врача. Стулья по стенам, круглый стол с журналами, на стенах олеография в позолоченных рамах. Одну минуту. Девушка упархнула, и в приёмную вошёл господин с чёрными усиками, в не слишком свежем костюме, в мелкую коричневую клетчачку. Зяблячка так и не поняла, то ли это сам доктор Галинаваль, то ли кто-то ещё. Господин с усиками бросил на пациентку небрежный взгляд и как бы между прочим спросил: «Вы, кажется, записывались на среду?» «Это так, но я предпочла бы быть принятой во вторник», — заучено ответила землячка. «Вторник меня не устраивает», — сказал господин. Что ж, по роли отзыва все сходилось, можно было переходить к делу. Господин с усиками не хотел терять времени. «Карточку у вас с собой?» — без лишних слов спросил он. Землячка раскрыла сумочку и подала свою фотографию. Об этом ее предупредили еще в Париже. Господин бросил на карточку беглый взгляд, ещё раз взглянул на её владелицу, деловито кивнул и небрежным жестом обвёл рукой комнату. Придётся подождать, понимаю. Он тут же удалился, и землячка осталась одна. Она подошла к столу, взяла один из журналов и села. Её всегда удивляла эта немецкая педантичность. В России, придя она на нелегальную явку, Обязательно задали бы какие-нибудь не относящиеся к делу вопросы, посочувствовали бы предстоящим трудностям, поинтересовались личностью нового знакомого. А здесь даже намёка нет на какую-то общность интересов. Пароль, отзыв, фотокарточка. Подождите. Что ж, может быть, так и лучше. Через полчаса незнакомый господин появился вновь. Получите, только и сказал он, протягивая паспорт. Проверьте. Вы теперь Шарлота Магбург, уроженка Лефлянской губернии. Землячка внимательно перелистала паспорт. «Все точно. Шарлотта Макбург». Возраст, приметы, все совпадало. «Остзейская немка, возвращающаяся из-за границы к себе домой. Отметки, визы, все в порядке». Господин с усиками разговаривал по-немецки, но русский текст в паспорте написан без единой ошибки. «Благодарю». Землячка положила паспорт в сумочку. «Я что-нибудь должна?» «Нет, нет». — поторопился прервать ее господин с усиками. — Все, что следует и кому следует, уже уплачено. Я лишь уполномочен предупредить вас. На последней станции перед границей вы будете выходить из вагона. Зайдите в буфет и спросите себе, ну, чашку кофе или там сельдерской воды. Это на тот случай, если станет известно, что на пограничном пункте вас ожидает русская полиция. Если к вам никто не подойдет, можете спокойно следовать дальше. Но если к вам подаёт человек и заговорит по поводу лошадей, вам следует вполне ему довериться и следовать за ним. Тогда вам предстоит более опасный переход. В таком случае ещё до перехода границы я покорнейше прошу уничтожить этот паспорт, чтобы как-нибудь не подвести здешнюю экспедицию. Отлично согласился землячка, не выражая каких-либо опасений. А что должно я буду сказать тому, кто ко мне подойдёт в буфете? О, предложите ему пиво. Господин с усиками еще раз педантично повторил свою инструкцию, внимательно следя, как посетительница повторяет след за ним его наставления. «Зэр Гуд, очень хорошо. Наконец, — говорит он, — распахивает дверь в переднюю. «Счастливого путешествия, Лорхен!» Горничная появляется, как по команде. Землячка одевается, дает горничной несколько пфенигов. Та любезно улыбается. «Данкишон, большое спасибо!» С этой минуты она Шарлотта Макбург. Надолго ли? Вечером землячка снова села в поезд. С собой у нее только небольшой саквояж. Любопытным попутчикам можно сказать, что ее чемоданы сданы в багаж. Ночь она провела спокойно, подполье отучило ее нервничать попусту. Как и следовало по инструкции, на станции перед границей землячка вышла на перрон и прошла в вокзал. Тесный и станционный буфет радовал глаз своей чистотой. Свежие бутерброды, аккуратно разложенные по тарелкам, возбуждали аппетит. За одним из столиков два толстяка сосредоточенно пили кофе. Разочарованная кёрльнерша подошла узнать, не нужно ли чего даме. Землячка заказала кофе. Поезд на станции стоит четверть часа. Прошло 5 минут. Никто к землячке не подходил. Прошло ещё 5 минут. Землячка с облегчением вздохнула. Всё в порядке, можно спокойно следовать дальше. Тут в буфет кто-то заглянул. По всей видимости, рабочие. В куртке, покрытой им пятнами масла или мазута, в грубых брезентовых брюках, заправленных в сапоги. Он поглядел на кельнершу, на двух толстяков, и неторопливо подошло к землячке. «Вам не нужны лошади?» — негромко спросил он. «А вы не хотите выпить кружку пива?» — сказала она в ответ. «Не откажусь», — согласился человек в куртке. «Очень вам благодарен». «Тогда поторопимся», — сказала землячка. Пойду, уходят через несколько минут. Ну и пусть уходят, сказал человек в куртке. Нам торопиться некуда. Он с аппетитом выпил кружку пива, обтёр губы тыльной стороной ладони, взял её саквояж и пошёл к выходу. Значит, меня всё-таки ждут на границе, подумала землячка и тоже направилась к выходу. У станции стояла бричка, запряжённая парой лошадей. Человек в куртке подошёл к бричке, неторопливо взобрался на козлы и, не оборачиваясь, громко и деловито сказал: "Садитесь". Не успела землячка сесть в бричку, как её провожатый тряхнул вожжами. Сколько раз уже приходилось ей верить себя незнакомым людям, обменявшись с ними лишь одной-двумя условными фразами. Кто он этот человек, который везёт её? Она привыкла распознавать людей по малоуловимым признакам, на которые менее искушённые люди не обратили бы внимания. Рабочий? Да, мастеровой рабочий, из какой-нибудь небольшой фабрики. Нет в нем той подтянутости, той выправки, какая свойственна промышленному пролетарию. Возможно, работает в какой-нибудь мастерской или даже в деревенской кузнице. Но, несомненно, рабочий человек, и он внушает землячке доверие. И не немец, хотя находились они еще в Германии, а поляк, говорит по-немецки неплохо, но его выдает произношение. Возница упорно молчал, лишь изредка односложным цоканьем подгоняя лошадей. «Нам далеко?» — не выдержала, спросила землячка, чтобы хоть как-то нарушить молчание. Возница отрицательно помотал головой. «Не так, что бы». Лошади неторопливо бежали по широкому шляху, а по странам пестрили низкие аккуратные домики под серыми шиферными крышами. Неожиданно возница свернул в узкий проулок и, натянув вожжи, остановил лошадей возле одного из домов яркого канареечного цвета. "Вот", сказал возница спрыгв с козла, "побудете здесь до вечера". Он вошёл в сени, землячка послушно последовала за ним. Они ощутилися всеявшей чистотой кухоньки. Блестили на полках начищенные кастрюли, на стенах висели расрисованные тарелки. Даже стол на кухне был накрыт накрахмаленной синей скатертью. В тот час навстречу им в кухню вошла молодая белокурая женщина с пышно взбитой причёской. "Ох, найди Гефрау", быстро заговорила она по-немецки. "Мы ждём вас. Будьте, как дума, здесь вам придётся находиться до вечера. Располагайтесь, пожалуйста", подтвердил возница. "Здесь хорошие люди не подведут. Моё дело доставить вас сюда, отсюда всё пойдёт уже заведённым порядком. Бувайте". Онкинул своей спутнице и пошёл прочь. И уже через минуту землячка услышала, как бричка отъезжает от дома. Будете завтракать или сначала отдыхать? заботливо осведомилась хозяйка. Я приготовлю кофе. Через 15 минут землячки сидела за столом. Перед ней стояли эмулированный белый кофе ини, кувшин с молоком и посыпанные тмином булочки. А спустя полчаса она лежала уже в постели на белоснежных простынях и пыталась заснуть. Хозяйка настоятельно советовала ей отдохнуть, потому что ночь будет не очень спокойной, и ей гости надо собраться с силами. Собраться с силами. Сколько их осталось позади таких дней и ночей, когда приходилось держать себя в напряжении, мобилизуя все физические и душевные силы, быть мужественной и сильной, готовой преодолеть любые опасности, и сколько ещё будет впереди. Но она старалась об этом не думать. Следовало хорошенько выспаться, отдохнуть. чтобы никакая случайность и она заснула. Чувство самодисциплины оказалось сильнее всего. Спала крепко, но едва хозяйка притронулась к её плечу, землячка открыла глаза и спросила: "Пара?" "О, да, да", хозяйка ласково улыбнулась. "Все уже собрались. А кто это все?" "Ну, люди", уклончиво ответила хозяйка. В комнате горела лампа, занавески на окнах задёрнуты, за стёклами царила тьма. А из-за двери доносились приглушенные голоса. Землячка быстро встала, оделась, посмотрела в зеркало, поправила прическу. Что ж, она готова. Двинулась было к двери. Одну минуту остановила ее хозяйка. Лучше рассчитаться сейчас. Два раза кофе, булочки и масло, три марки и четыре за помещение. Всего семь марок. Землячка усмехнулась. Оказывается, это чисто коммерческое предприятие, а Натава вообразила, что находится у людей, как-то связанных с революционным движением. Землячка вышла в кухню, там находилось человек 15. Возле каждого на полу лежал небольшой тюг. И к её удивлению, хотя она и привыкла ничему не удивляться, у двери со скучающим видом сидел самый доподный немецкий жандарм. Землячка смотрела с во людей, с которыми ей приходилось переходить границу. Всё это были типичные местечковые евреи в картузах и кургузах пальто. Хотя, впрочем, те, кто помоложе, были выбриты, одеты в пиджаки и очень напоминали приказчиков лавочных магазинов. Жандарм посмотрел на вошедшую невидищими голубыми глазами и ничего не сказал. Какой-то рыжий еврей поднялся со стубёрки и сел прямо на пол, освобождая место для женщины. Так вот, кто её спутники. Она ещё раз посмотрела на разбросанные на полу тюки и поняла: самые обычные контрабадисты. Валенсиенские кружева, изготовленные во Франкфурте, ганские сигары, сделанные в Гамбурге, и французский коньяк с фабриковные недалеко от Лейпцига. Тем лучше. Эти люди то и дело шнаряют через границу, их знают все, и они знают всех. Не успела землячка очутиться в кухне, как они тот час замолчали, вероятно, посторонним не следовало слышать их разговор. На какие-то минуты выцарилось молчание. Но тут в наружную дверь осторожно постучали. Видимо, это был условный стух, потому что жандарм тот час приотворил дверь и с улицы в кухню нырнул от черноборода евреев в буром брезентовом плаще. Должно быть, его-то и дожидались». Чернобородый жандарм о чём-то пошептались, и жандарм тут же покинул помещение. Власть перешла к чернобородому. Тихо выходите, скомандовал чернобородый, стоя у двери и выпуская всех по одному. Идите, идите, найдите Грао, поторопил их хозяйка-землячку. Мадам в свою очередь позвала её чернобородый. Держитесь до меня, иначе вы можете попасть не на ту квартиру. Вы получите смея сейчас, спросила землячка. Я хотел издобрить своего урожатого. Потом, потом. Все, кому предстояло перейти границу, толпились возле полисадника, ожидая Чернобородова и его даму. Контрабандисты догадывались, кто она, не в первый раз русские революционеры приходили с ними в границу, хотя не предпочитали проявлять к ней поменьше интереса. Небо заволакивали тучи, в нескольких шагах ничего уж нельзя было разобрать. И землячки не сразу заметил лошадь, сопряжённую в небольшую повозку. Все тюки лежали уже в повозке, чернобородый потянул к себе саквояж землячки. "Я сама", сказал землячки. "Ещё успеете", сказал чернобородый, отбирая у неё саквояж. Сперва шли по дороге, повозки не было слышно, её колёса должно быть были на резиновом ходу. Шли недолго, может быть, с полчаса. Дорога пошла под уклон. Начались какие-то кусты. Все кинулись к повозке разбирать свои вещи. Кто-то загалдел, кто-то в полгулоса вступил с кем-то в перебранку. «Ша, ша!» — прикрикнул на них Чернобороды. «Самоубийцы!» Вновь наступила тишина. «Ложитесь, мадам!» Чернобородый пригнул землячку к земле. Все точно растворились во мраке. Землячка не столько видела, как ощущала, что ее спутники ползут, и она тоже ползла, продираясь через редкие кусты и вдавливаясь локтями и коленками в землю. Движение сквозь кусты тоже продолжалось с полчаса. «Ша!» — негромко выдохнула Черноборода, и снова все стихло. «Вот мы уже и на границе!» — прошептал Черноборода, специально для землячки. «Не вздыхайте, все в порядке уже!» Он встал и, не очень даже прячась, пошел вперед. «Ша!» Землячка почему-то не опасалась предательства, настолько деловито и привычно вели себя контрабандисты. И действительно, минул через 10 чернобородый снова возник из темноты. Был он уже не один, а с ним рядом шёл, да, солдат, обычный русский солдат, с обычной перекинутой через плечо винтовкой. "Сколько вас?" спросил солдат деловым тоном. "Вставай, вставай". Все встали. Солдат пальцем пересчитал контрабандистов. «Это тоже с вами?» — ткнул он пальцем в землячку. Поглядел куда-то в сторону, прислушался. «Шестнадцать», — сказал он. «С каждого по рублю, да не задерживайтесь, а то еще втяпаешься, то с вами». Рубли, должно быть, были приготовлены заранее. За землячку рубль отдал чернобородой. Солдат пересчитал деньги и отступил в сторону. «Отопели, беги, да побыстрее, а то на заставе заметят, начнут палить». Впереди тянулась светлая пограничная полоса. Тут уж не поползёшь, всё видно как на ладони. Контрабандисты понеслись как зайцы. "Мадам!" крикнул Чернобородый. Землячка поняла, что ей тоже надо бежать. Размахиваясь с акваياжем, она понеслась следом за другими. Она не знала, бежит за ней Чернобородый или не бежит, но отступать было поздно. Вперёд, вперёд. Каблук на правом ботинке сдвинулся на сторону, но было не до каблука. «Солдат солдатам, однако поблизости где-то и другие солдаты, которые не получили шестнадцати рублей». И вдруг она снова очутилась в темноте, и тут же возник чернобородый. «Уже», — сказал он, — «можно уже садиться в поезд». Он пошел вперед. Возле них не было никого. Контрабандистов и след простыл. Опять они пробирались сквозь кусты, шли редкие низкорослые рощицы, прошли версты двей и очутились в каком-то местечке. Повсюду чернили приземистые неуклюжие домишки. Ни в одном окне, ни проблеска. Чернобородый постучал в чье-то неосвещенное окно. «Хайм, Хайм, принимай гостей!» — скричал он, нисколько не таясь, и тут же перешел на жаргон. Должно быть, Чернобородого слушали, потому что говорил он не переставая, хотя из дома никто не показывался. Наконец щеколда щелкнула, и другой такой же чернобородый еврей показался на улице. Первый чернобородый объяснил второму, что женщину, которую он привел, надо приютить до утра, а утром доставить на станцию. Если затем землячка очутилась в кромешной тьме своего нового жилища, в темноте ей что-то постелили и предложили прилечь до утра. Разбудили ее детские голоса, она открыла глаза. Со всех сторон из печки, из печки, из-под грязных ситцевых занавесок глядели на нее кудрявые головенки. Сама она лежала на сложном ватном одеяле, сшитом из разноцветных кусочков, приобрёгших за своё долгое существование серый унылый цвет. Мне старая ещё не причёсанная еврейка с белым лицом и запавшими чёрными глазами подошла к своей квартиранке. "Цыц", прикрикнула она на детей, пытаясь выдавить на своём лице какое-то подобие улыбки. "Вам чаю или кофе?" Она поставила перед гостьей немытую чашку, достала из печки ухватом чугунок, налила в чашку какое-то пойло, которое не было ни чаем, ни кофе, и высыпала на стол несколько кусков сахара, которые сразу приковали к себе взоры всех ребятишек. Да, это была уже Россия, грязь, нищета, голодные дети. И всё-таки это была Россия, куда так стремилась землячка из надоевшего ей Парижа. Она с опасения посмотрела на придвинутую чашку и отказалась. Спасибо, я не проголодалась. Через час хозяин дома довез ее в грязной и скрипучей бричке до железнодорожной станции. Станцию эту землячку видела впервые, но она ничем не отличалась от тысяч подобных станций. Все те же деревянные диваны, затклые запахи и грязный перрон. А ещё через час она ехала в поезде, сидела в вагоне второго класса у окна и смотрела на мелькавшие за окном поля в раге перелески. Она была в России, в России, которой отдана вся её жизнь. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои.